Глава двадцатая У подъезда, где ресторан, стоит бородатый, в расшитой золотой ливреи, швейцар. Он открывает двери Егорову. Егоров снимает внизу на вешалке телогрейку, фуражку, еще раз причесывается у огромного зеркала и поднимается на второй этаж. Нет, теперь он больше не волнуется. В огромном зале... Расставлены длинные столы. За столами сидят какие-то ветхие старушки в допотопных шляпах, старички в стоячих воротничках, каких нынче уже не носят, полные румяные мужчины с младенческими лицами и с телами купчих. Все это лавочники, бывшие чиновники, домовладельцы. Они сидят над узкими полосками картона с цифрами, а у стены на возвышении... Стоит однорукий, усатый инвалид и выкрикивает номера «Двадцать восьмой! Тридцать шестой!» Для чего он вытягивает это «и»? Егорову очень смешно, но он не смеется. Никто не смеется, и он не смеется. У него есть казенных три рубля. Но он пока не собирается играть. Он ходит меж столов, как ходят многие, с виду такие же, как он. Никто тут не догадывается, что он из уголовного розыска. Вдруг он видит знакомое круглое лицо. Это Ванька Маничев покусывает белыми зубами черную костяшку, которой закрывают цифры, и жадно смотрит на однорукого инвалида, выкрикивающего номера. Ванька сейчас, увлеченный игрой, никого не замечает вокруг себя, а Егоров его хорошо видит. И сердце у Егорова чуть замирает. Ванька для него теперь навсегда связан с Аней Иващенко. Может, и Аня здесь? Нет, Аня не видно. А где же она? И хотя Егоров все это время, все дни после их недавней встречи думал, что он уже вытеснил Аню из своего сердца, Аня все-таки волнует его. И, наверное, еще долго будет волновать. Пусть он думает что уже не любит ее. Даже Ванька Маничев, этот бывший его дружок, оказавшийся Непманским холуем, интересен Егорову только потому, что связан с Аней. А может, он уже женился на ней? Но какое дело Егорову? Пусть женится, пусть они все женятся. Он занят своим делом. Он заканчивает сегодня свой испытательный срок. Егоров даже взглядом не хочет встретиться с Ванькой, проходит уже, не глядя на него, меж рядов, переходит в соседний зал поменьше. И вот из-за этого зала и все казино называется «Золотой стол». Здесь играют в карты. И все здесь необычное, даже таинственное. Горят большие голубые с мохнатой бахромой люстры окон не видно. На стенах висят черные полосы гладкой материи, на которой вышиты серебром и золотом луна и звезды, цветы и птицы и какие-то знаки и иероглиф. Душно здесь и накурено так, что дышать кажется нечем. Но никто этого, должно быть, не замечает. За небольшими квадратными столами с зеленым суконным полем сидят нервнобольные с землистыми дергающимися лицами Игроки. Коротко, сердито, переговариваются. Иногда стучат по столам кулаками. Но никто тут и этому не удивляется. Только важный старик с задумчивым лицом в бакенбардах, разносящий картонные колоды, изредка плаксивым голосом просит, нельзя ли поаккуратнее, а? Кажется, что тут собрались вдруг ожившие покойники. Все у них так же, как у живых, а лица покойницкие, и носы, как у покойников, острые. Впрочем, это может быть свет от люстры, от боковых светильников, укрыт хвощеной бумагой, зеленовато-серый свет искажает лиц. И у Егорова сейчас лицо, наверное, не лучше, чем у игроков. Егоров на ходу смотрится в мутное зеркало. Да, лицо у него потемнело, позеленело. Все, значит, зависит от света. А для чего тут такой свет? Для чего это разрешают в центре города глупую какую-то игру в карты? Тут ведь не только непмены и приискатели сидят, но и, может быть, кассиры сидят и проигрывают тайком казенные деньги однако никак не угадаешь, кто тут кассир, кто Непман и кто просто жулик или шулер. Все игроки выглядят почти одинаково. И Егорову никто не поручал проверять у них документы. И вообще непонятно, зачем его послали сюда. Глядеть за порядком, но тоже непонятно, какой тут должен быть настоящий порядок. Егоров переходит от стола к столу, хочет все-таки понять, Как идет игра, какие действуют правила. А сам играть пока не собирается. Да он и не умеет. Он может только вглядываться в лиц. Может только стараться угадать, кто тут подозрительный. И все ему кажутся подозрительными. Хотя он понимает, что это неправильное у него представление. Нельзя же всех подозревать но очень возможно, что здесь сейчас присутствует среди игроков необыкновенно опасный преступник, которого давно разыскивают. И вот его-то Егоров как раз и прозевает. А что он может сделать? Ему велено только наблюдать, вот он и наблюдает. Наблюдение это быстро утомляет его. Глаза все сильнее пощипывает густой табачный дым. Егоров выходит в коридор и видит белую дверь с небольшой красной табличкой «Птишво». А за дверью что-то негромко гудит и пощелкивает, и слышатся голоса. Можно ли войти в эту дверь? Надо ли входить? И что это значит «Птишво»? Раздумывать, однако, долго не приходится. В дверь входят один за другим разные люди, и Егоров входит. Оказывается, в этом помещении есть еще один зал, где светло и чисто, и на белых стенах висят картины. А в самом центре зала огромный круглый стол, и вокруг стола толпятся люди. Много людей, молодых и старых, больше молодых. Некоторые выстроились вдоль стены в очередь к серебристому кассовому аппарату, который выщелкивает узенькие билетики. «Протяни, кассирша, рубль!» И получишь билетик. Потом с этим билетиком надо пробиваться сквозь толпу к высокой черной горбоносой женщине, что возвышается над круглым столом. У этой женщины все черное, и гладко причесанные волосы, и густые брови, и истребиные глаза, и длинное платье с высоким воротником. Она командует разноцветными металлическими лошадками с легким гулом, бегущими по круглому столу. Она их то пускает, то останавливает. Для этого ей достаточно нажать кнопку. — Граждане, делайте ваши ставки, — провозглашает черная женщина гортанным голосом. — Не задерживайте аппарат. Ваша лошадь ожидает вас. Она стремится привести вам счастье. Каждый игрок облюбовывает какую-нибудь одну лошадку на круглом столе или сразу двух-трех лошадок. Игра сделана, ставок больше нет. Опять провозглашает женщина, собрав все билетики, и нажимает кнопку. Наблюдайте бег лошадей. Лошадки, как живые, стремительно бегут по кругу. Впрочем, это не лошадки бегут. Это вращается круг. А кажется, что бегут лошадки, намертво приколотые к кругу. Кажется даже, что вон беленькая обгонит всех. Нет, всех обгонит Греневая, Но и Греневую, пожалуй, обойдет Кауре. Или вот эта Гнедая? Хотя нет, скорее всего, первый придет — Игреневая. Игра неожиданно увлекла Егорова. Он уже не вглядывался больше в лица игроков, ища подозрительных, как ему полагалось бы. Он смотрел теперь только на лошадок, стараясь угадать, какая придет первой. Первой пришла серенькая в яблоках. — Гражданина, сделавшего ставку на девятый номер, — провозгласила черная женщина, — дирекция просит получить в кассе свой выигрыш. Егоров видел, как сморщенный лысенький старичок в клетчатой куртке подошел к кассе и получил пачку денег. А что, если и Егорову сыграть? Поставить вон, допустим, на ту каурую лошадку и сыграть. Ведь ему для этого специально выдано три рубля. Правда, они ему выданы не для игры а для того, чтобы в случае необходимости он мог показать, что играет, что увлечен игрой, если на него станут обращать внимание игроки. Игроки сейчас не обращают на него никакого внимания, но он сам хотел бы сыграть. Ведь это очень интересно. Вдруг ему повезет? Вдруг он выиграет такую же толстую пачку денег, как этот сморщенный лысенький старичок в клетчатой куртке? Вот было бы здорово. Егоров прикинул в уме, сколько может быть денег в той толстой пачке, и решил, что в ней, пожалуй, не меньше как две или даже три месячные получки. Егорову за такую пачку надо работать два-три месяца, а тут поставить всего рубль. И, пожалуйста, собирай деньги, сколько хочешь собирай, Можно, конечно, и проиграть. Даже, скорее всего, с непривычки проиграешь в первый раз. Ну так что ж, придется потом сказать в уголовном розыске, проиграл, мол, один рубль или два рубля, прошу, мол, вычесть из моей зарплаты. Ведь вторую получку за две недели он еще не получал, а она ему уже полагается. Ее выплатят ему все равно, если даже его не примут в штат. Наверное, завтра и выплатит. Вот он и отдаст свой проигрыш. А вдруг он выиграет? Вдруг вон та каурая лошадка, которую он облюбовал, придет первый? Что тогда? Егоров представил себе сияющее лицо Кати, увидевшей на столе пачку денег. Можешь делать с этими деньгами что хочешь. Можешь купить себе шубу. Можешь купить ребятишкам не только валенки, но и каждому по костюмчику. Можешь заготовить дров и картошки и капусты хоть на целую зиму. Можешь каждый день покупать на базаре мясо и ветчинные кости к щам или к гороховому супу. И деньги еще останутся. Егоров взял бы из этих оставшихся денег только немножко на башмаки. Башмаки у него ведь действительно худые. Больше в них ходить никак нельзя, да и, пожалуй, стыдно. Работаешь в таком учреждении, а ходишь — черт те в чем! Башмаки он себе обязательно купил бы. И еще купил бы шапку. А то уши просто стынут на ветру. Даже чего доброго, можно свободно отморозить уши, если начнутся холода. Будут отмороженные уши висеть, как пельмени. Нет, шапку тоже надо купить обязательно. Без шапки... — Никак нельзя. — Граждане, делайте ваши ставки, — снова провозглашает черная женщина. — А что ж она сама не делает свою ставку? У нее на глазах люди выносят из кассы такие деньги, а она только советует. — Или ей нельзя делать ставки, потому что она находится здесь на службе? — Конечно, ей нельзя. — А Егорову можно? — «Пожалуй, можно. Ему же выдали три рубля. Специально выдали. А вот интересно, если он выиграет, как быть? Надо сказать в розыске, что он выиграл, или скрыть это? Нет, пожалуй, скрывать нельзя. Конечно, нельзя скрывать. Тут хитрости никакой не должно быть. Надо показать Журу весь выигрыш, Выложить перед ним все деньги и спросить, что с ними дальше делать. Если Жур скажет, что деньги надо сдать в кассу уголовного розыска, надо, конечно, сдать. Тут никаких разговоров быть не может. Но Жур может и так сказать. Отсчитай, молказенные три рубля, которые тебе были выданы, а остальные бери себе. Тогда другое дело. Тогда можно смело идти с этими деньгами домой Кати. Кате. Ух, она здорово обрадуется. Игра сделана, ставок больше нет, провозглашает черная женщина, и садится на высокий черный вертящийся стул. А Егоров так и не успел сделать ставку. Но все равно смотрит теперь только на Каурую лошадку номер семь, которую сразу облюбовал. У Кауры красиво выгнутая шея и вздернутая голова, будто она ржет на бегу. Егоров неотрывно смотрит на Каурую и продолжает взволнованно думать. А как интересно, Кате он скажет, где взял эти деньги. Надо ли ей все в точности говорить? Нет, пожалуй, не надо, а то еще она засмеет. Что же это, мол, ты все в сыщики стремился и вдруг в игроки перешел? Боюсь, скажет, как бы ты шулером не сделался. Нет, конечно, Кате не надо всего говорить. Надо просто сказать ей, что ему прибавили зарплату. И даже лучше не отдавать Кате всех денег, а выдавать ей по частям, а то она на радостях накупит разного барахла, когда необходимо купить самое-самое нужное. В первую очередь надо купить ребятишкам валенки. Всем ребятишкам. И, конечно, кехи. Ведь как некрасиво получилось. Егорову купили рубашку и френч. А ребята остались на зиму без валенок. Из первой получки Катя так ничего и не смогла выкроить, только что получше посытнее стали есть. А сейчас, если Егоров выиграет, сразу все изменится к лучшему. Но Кате не надо отдавать все деньги. Удобнее выдавать по частям. Тогда и врать не надо насчет прибавки к зарплате ведь егоров больше играть не будет он сыграет только один раз нет обязательно надо сыграть два раза хотя почему только два уж играть так играть на все три рубля из трех раз он уж наверняка хоть на одной лошадке выиграет каурая лошадка Действительно, кажется, красивее всех. И хотя Егоров еще не сделал ставку на Каурую, еще не внес свой рубль в кассу, у него все-таки замирает сердце. А вдруг Буланая обойдет Каурую? Нет, не обойдет. — Стоп! — говорит черная женщина. Бег прекратился. Каурая пришла первой. Егоров был готов захлопать в ладоши. — Гражданина, сделавшего ставку на седьмой номер... — выкрикивает женщина, пристально оглядывая игроков. — Дирекция просит получить свой выигрыш в кассе. Егоров видит, как молодой человек в крагах, вихляющей походкой, приближается к кассирше. Вот он принимает от нее большую пачку денег. Пачка, кажется, толще той, что получил лысенький старичок в клетчатой куртке. Но ведь это деньги Егорова. Ведь он первый облюбовал Каурую лошадку и все время, волнуясь, следил за нею. Нет ничего хуже нерешительного человека. Егоров сильно сердит на себя. Уж если задумал, так надо играть, а не хлопать глазами. Он какой-то Джек в крагах унес из кассы его деньги и даже громко стукнул дверью, уходя. Вы, мол, тут дураки, стоите-глазеете, трясетесь за свои рубли. А я выиграл и пошел домой. Егоров покраснел от обиды, расстегнул пуговицу на френч и сунул руку во внутренний карман, где у него лежат эти казенные три рубля, рядом с комсомольским билетом. Никогда не кладите комсомольский билет в одно место с деньгами. Полезешь за деньгами, и можешь легко обронить комсомольский билет. Это говорил еще в Дударях секретарю кома комсомола Зуриков. И Егоров сейчас вспомнил эти слова, но он никогда раньше и не носил комсомольский билет рядом с деньгами. Да он и деньги не так уж часто носил в кармане. Это случайно получилось сегодня, что комсомольский билет оказался рядом с деньгами. Егоров вынул три рубля и зажал их в кулаке, направляясь к кассе, где опять скопилась небольшая очередь. В очереди стоял пожилой мужчина в пенсне, показавшийся Егорову удивительно знакомым. И мужчина, должно быть, узнал Егорова. — Наконец-то решились, — усмехнулся мужчина. — А я все время наблюдаю за вами. — Вот так-так. Егоров послан сюда наблюдать за игроками, а, оказывается, и за ним наблюдают. — Но откуда же он знает этого мужчину? «У вас, как мне показалось, серьезные финансовые затруднения?» «Че это?» — нелюбезно спросил Егоров. «Но я заметил, что вы долго рылись в своем кармане». Мужчина поправил пенсне на жилистом тонком носу. «Мне показалось, что у вас не хватает денег». Чуть сиплый голос мужчины сразу же встревожил Егорова. А когда мужчина поправил пенсне на жилистом носу, Егоров мгновенно вспомнил дом дедушки Ожерельева на извозчичьей горе. И Непмана вспомнил, того Непмана, что долго застегивал на затылке трясущимися руками готовый галстук-бабочку, а потом предложил Егорову взятку за молчание. Егоров тогда не очень хорошо разглядел его в полутьме. А теперь совершенно ясно, что это именно тот Непман, совладелец фирмы Петр Штейн и компания «Мануфактура и конфекцион», что на Чистеревской, дом 18. Непман, точно таким движением, как тогда в доме дедушки Ожерельева, вынул из внутреннего кармана пиджака желтый бумажник. — Могу одолжить на неопределенное время. Пожалуйста, не беспокойтесь. Вот до какого унижения дошел Егоров. Его послали по делу. Сегодня кончается его испытательный срок. А он не только ничего хорошего не сделал, никого не выследил и не поймал, но даже вступил в знакомство с Непманом и ему, комсомольцу Егорову, как своему дружку Непман вдруг опять протягивает деньги. — Значит, они тут выходят, заодно орудуют, стараются разжиться на даровщинку. Комсомолец Егоров и какой-то Непман. — Да идите вы! — заорал вне себя Егоров, так что на него оглянулись все в зале. — И этого не надо было делать. Непман сейчас не виноват. Во всем виноват только Егоров. Виноват прежде всего в том, что хотел поправить свои дела за счет вот этих лошадок. Люди работают, стараются работать, а он вон на что соблазнился. Может, он позавидовал Непманом? Может, он тоже хочет открыть свой магазин на Чистеревской? В одно мгновение Егоров осудил себя и вынес себе строжайший приговор. Он даже ужаснулся, тяжести своего еще несовершенного преступления. «Вы не кричите!» — сказал Непман. «Это моя добрая воля предложить вам взаймы». «Я не вижу в этом ничего неприличного». Егоров повернулся и пошел как чем-то ушибленный через весь зал к выходу. Вот сейчас он был действительно в тяжелом положении, в более тяжелом чем в тот час, когда поднимали мертвого аптекаря, или в тот вечер, когда ему пришлось впервые войти в мертвецкую. Не было еще более тяжелого положения в жизни Егорова. Ведь часа три назад, проходя через зал, где играют в лото, он посмеялся про себя над Ванькой Маничевым, жадно взирающим на однорукого инвалида, который выкрикивает цифры. Егоров тогда просто презирал Ваньку Маничева за жадность, а потом вдруг сам захворал жадность. Как же это могло случиться с Егоровым? Он опять проходил через зал, где видел Ваньку, но Ваньки здесь уже не было. И других игроков не было, все ушли. Уборщицы подметали мусор и гасили свет. Большие электрические лампочки, свисавшие с потолка в центре длинного зала, гасли одна за другой. Можно было бы зайти в тот зал, где играют в карты. И надо было бы, пожалуй, зайти. Но Егорову почему-то казалось неудобным сейчас заходить туда. Да и время его вышло. Нет, кажется, еще не вышло. Надо все-таки посмотреть на часы. Егоров медленно проходил по затемненному коридору и возвращался в тот зал, где играют в карты. Тут уж в самом деле нечем дышать. Накурили так, что сильно режет глаза. И пахнет нехорошо. Черт знает, чем пахнет. А лица у игроков густо синие. Можно подумать, что тут действительно собрались вдруг ожившие покойники и опять решили играть. Егоров проходит в глубину зала и смотрит на стенные старинные часы с огромным медным маятником в лакированном футляре. Времени оказывается еще очень много до конца дежурства. Золотой стол закрывает, кажется, в три часа ночи. Но если идет крупная игра, и в три часа не закроют. Неужели тут придется ходить до трех часов? Егоров опять смотрит на часы и вспоминает слова Жура. — Особенно долго ты там не толкись. Побродишь часов до двенадцати, и можешь идти домой, если, конечно, не будет серьезного дела. — Серьезного дела пока что нет. — И, наверное, не будет. Но все-таки надо побродить здесь хотя бы еще с полчасика. — До двенадцати обязательно надо побродить. Неудобно уйти раньше а этот Непман паразит. — Настоящий паразит, — думает Егоров, вспоминая происшествие у кассы Птишво. — Уже в свои дружки меня зачислил. Но я тоже хорош, полез как дурак за барышами. Егоров расстроен до последней степени. Он медленно проходит меж столиков, рассеянно смотрит на игроков и все время думает, не может не думать, о том, как он глупо, непростительно, глупо поступил в птишво, будь оно проклято. И ведь об этом рассказать никому нельзя, даже стыдно рассказывать. Вот какой он оказался барахольщик! Он и сам раньше не знал, что он такой жадный и глупый. — Скучаешь? Егоров все еще, сконфуженный своими мыслями, оборачивается. — Может, это не его? — спрашивают. — Нет, его. Перед ним стоит худой, длинный, пожилой человек с необыкновенно бледным, костлявым лицом, на котором горят глаза сумасшедшего. — Ты меня знаешь? — спрашивает сумасшедший. — Ну, конечно, он сумасшедший. Глаза горят и как будто прыгают, а на губах, в уголках губ — Вроде как пена. — Нет, — отвечает Егоров. Внезапный испуг, как электрический ток, входит во все его существо и омертвляет мускулы. Точно ватой сейчас набили Егорова. Вынули внутренности и набили ватой. — А ты сам из угро? Егоров отвечает не сразу. Он не может ответить. Перехватило дыхание. — Я тебя спрашиваю. — Ты сам из угро? «Глухой!» «А в чем дело?» Наконец откликается Егоров и слышит в своем голосе унизительную робость. «Вот такого человека, с таким голосом, надо немедленно выгнать из уголовного розыска». «Зачем он нужен там? Да и на свете жить такому человеку незачем!» Егоров никогда в жизни так не презирал себя, как в это кратчайшее мгновение. И чего он вдруг испугался? Что он съест его, что ли, этот сумасшедший? Ну и пусть съест. А из уголовного розыска, если узнают Егорова, сейчас же выгонят. Выгонят после всего испытательного срока. А он и в мертвецкую уже ходил, и на операции ездил. Сумасшедший ухмыляется, Будто читает мысли Егорова. — Чего вам надо? — спрашивает Егоров. Вот сейчас он спрашивает почти хорошо, более твердо. — Давай выйдем. Я тебе там покажу, чего надо. Можно было бы, пожалуй, и не выходить. Пусть он здесь говорит и показывает, для чего это надо с каждым сумасшедшим выходить. Но тогда можно подумать, что Егоров правда испугался. Пойдем. И они выходят в дверь, над которой светится красная табличка «Запасной выход». На небольшой квадратной площадке над лестницей темно, только поблескивает какой-то кружок. Нет, два кружка поблескивают. И еще блестит что-то. Глаза. Не сумасшедшего глаза, а еще чьи-то, нечеловеческие. И хриплый, за замогильный, и все-таки немножко знакомый голос говорит. ну к живо, руки вверх. Егоров отшатывается, упирается спиной в дверь, будто хочет ее открыть спиной, потом вытягивает ногу и сильно бьет ногой снизу, стараясь попасть носком башмака в блестящий предмет. Нет такого приема не было в книге господина Сегемиц. Он появился только сейчас, вот тут, в потьмах, этот прием. На бетонную площадку упал пистолет. Это он и блестел. И блестит на полу. Егоров падает на него. А на Егорова валится сумасшедший. Он хочет отнять пистолет. Но Егоров его ни за что не отдаст. Им сейчас владеет то, что называется храбростью отчаяния. Только жалко, что он не умеет еще стрелять из такого пистолета. У него еще никогда не было в руках бельгийского браунинга. Наган был, а браунинга не было. Сумасшедший Сапит, стараясь отнять пистолет, от него несет тяжелым запахом винного перегара, он, наверное, сильно пьяный, а в углу кто-то стонет и ругается. Наконец Егоров слышит голос воробейчика, дурак. С тобой пшутили, а ты, мне кажется, руку сломал. «Это ж усякин. Ты что, Усякина не знаешь?» «Никого не знаю!» Егоров поднимается на ноги. Глаза его уже привыкли к темноте. Он видит в углу воробейчика, который поддерживает левой рукой правую. Егоров по самому локте ударил его носком башмака. Это очень больно. Ну, «Ладно, давай пистолет», — говорит воробейчик. «Пошутили и хватит. Давай, давай!» и протягивает Егорову левую руку. Но Егоров со всей силы отпихивает его. Да он что, с ума, что ли, сошел? Егоров! Обида и злость и острая, нестерпимая боль в локте сокрушают воробейчика. Неужели этот сопляк, Егоров, над которым они действительно хотели пошутить, хотели напугать его страшной маской в темноте, подведет их теперь под крупную неприятность? неужели он так и не отдаст пистолет неужели они вдвоем не одолеют его не таких видали фраеров кричит воробейчик и превозмогая боль старается ударить егорова в бок ногой но егоров увертывается и хватает за шиворот усякина ринувшегося было к двери вниз толкает усякина на лестницу егоров вниз идите Воробейчик опять собирает силы, чтобы ударить Егорова в бок ногой. Он бывал в серьезных переделках, но Егорова ему не удается ударить. Егоров увертывается. А Усякин, видимо, надеется все-таки уйти. Стой! кричит ему Егоров. Побежишь, буду стрелять! И показывает Усякину на воробейчика. Веди его, поддерживай. Они выходят не на главный подъезд где стоит швейцар, а во двор, где темной никого нет. Только в стороне белеет поленница березовых дров. Воробейчик кидается к поленнице. Может, он надеется схватить полено? Все-таки он не хочет покориться какому-то стажеру, чью судьбу он еще три часа назад решал на совещании. Если он добежит до поленницы... Но он не добежит. Егоров сбивает его с ног. И тут у Егорова Почти совсем отлетает подметка. Она держится на одном гвозде. Однако некогда думать сейчас о подметке. Фуражка и телогрейка Егорова остались на вешалке, но это ничего. Он потом за ними зайдет. Теперь главное — отвезти этих жуликов в уголовный розыск. Тоже нашли кого разыгрывать. Пусть сам Курочев и Жур посмотрят на них. Пусть узнают, какие они устраивают дурацкие шутки со стажерами. Стажеры хотят работать, а они, видите, что устраивают, просто жиру бесятся. Недаром Жур прошлый раз говорил, что в уголовном розыске не все еще сознательные. Вот пусть теперь Жур посмотрит. Егоров потный, злой, с разорванным воротом, Стоял посреди двора и смотрел на сбитого у поленницы воробейчика. Потом он потрогал себя за бок, нащупал оторванный накладной карман и еще больше обозлился. У нового френча оторвали карман. Надо бы им еще добавить за это. Карман, наверное, оторвал Усякин. Но погоди, сердито думает Егоров. — А ты-то! — говорит воробейчик Усякину, поднимаясь с его помощью это ты ты-то, Он, мне кажется, руку сломал или вывихнул. Я вздохнуть не могу, а ты... — Да ну его! — берет под руку воробейчика Усякин, косясь на Егорова. — Пойдем. Он еще шухер тут поднимет на весь город. Но воробейчик, прихрамывая, доходит до ворот и останавливается. — Слушай, Челдон! — оглядывается он на Егорова. — Отдашь пистолет или нет? — Не отдам. — Хочешь так, не обойму, а пистолет отдай. — Не отдам. — Дурак! — Да ты еще не имеешь права носить пистолет. У тебя даже разрешения нет. Тебе ж не дали пистолет, когда посылали сюда. Ты еще не сотрудник. И не будешь сотрудником, не будешь. Я тебе это твердо говорю. Ты помнишь, кто я такой? — Не помню. — Ну и дурак. — Ох, какой тупой дурак. Ты ж, наверное, сломал мне руку. Ты за это ответишь, и за то, что взял чужой пистолет, ответишь. Я его сдам к дежурному по городу. Да над тобой же все будут смеяться, над тобой и так целый месяц все смеются. Пусть. — Пойдем, — тянет Усякин воробейчика за рукав. Но воробейчик упирается. — Да погоди ты, собашник, — говорит он Усякину и опять оглядывается. — Ну, слушай, Егоров. — Будем мы с тобой толковать по-хорошему? — Не будем. — Ну, ладно, — угрожает воробейчик. — Потом не плачь. Они выходят из ворот и не спеша идут по темной опустевшей улице. Усякин и воробейчик впереди. Усякин поддерживает воробейчика, а Егоров шагает за ними — Высоко, как журавль, поднимая ногу, чтобы окончательно не оторвать подметку. Даже удивительно, что она до сих пор держится. И еще заботит Егорова пистолет. Он сунул его в карман брюк, потому что неудобно все-таки с открытым пистолетом идти по улице даже ночью. А вдруг он нечаянно выстрелит в кармане? Егоров слышал, что у таких пистолетов есть какой-то предохранитель. Но где он находится, предохранитель, этого Егоров не знает. Надо было бы спросить об этом у Зайцева. Жалко, что раньше не спросил. У Зайцева был как раз такой пистолет. Егоров его видел. И про предохранитель ему Зайцев сказал. Кажется, Зайцев. Надо было его... Сразу обо всем расспросить. А то вдруг сейчас ахнет пистолет прямо в кармане. За денеж, за курок или за предохранитель и ахнет. Егоров не боялся этого, когда схватил пистолет и зажал в кулаке, чтобы кулаком ударить Усякина. Ему и в голову тогда не приходило, что пистолет может внезапно выстрелить. А сейчас он этого серьезно опасается но все-таки не вынимает пистолет из кармана. Если б Воробейчик мог угадать эти тревожные мысли Егорова, он, наверное, действовал бы по-иному. Но он, конечно, не догадывается. Шагая по улице под руку с Усякиным, Воробейчик пытается применить психологический, что ли, способ. Хочет вроде как подольститься к Егорову, потому что другого выхода, Как ему кажется, нет. Егорова не возьмешь теперь силой. А если начнешь сопротивляться, Егоров чего доброго действительно откроет стрельбу. От этого психа, — думает воробечик можно любую пакость ждать. Ему ж терять нечего. И он злой, как взбесившийся. воробечка оглядывается на Егорова. — А ты, оказывается, здоровый. Я даже не ожидал, что ты такой здоровый. Лесть, однако, не смягчает ожесточившееся сердце Егорова. Он молчит, будто не слышит слов воробейчик. Он думает о телогрейке, фуражке, оставленных там в гардеробной на вешалке. А вдруг все уйдут? Швейцар закроет двери, и телогрейка с фуражкой так и останутся там. До утра их, пожалуй, не получишь. Да и в чем пойдешь получать их утром? Неудобно вот так во френчике, и даже без фуражки идти утром по городу. Да еще швейцар может утром начать волынку. Откуда, мол, я знаю, чья это одежда? — Вы чего плететесь, как мухи по струне? — кричит Егоров воробейчику и усякину. — Идите быстрее. У Егорова стынут уши, и по спине пробегает холодок. Ведь все-таки сейчас не июль и не август. — А ты не подгоняй нас, Илья Муромец, — огрызается воробейчик. — Подумаешь, какое геройство сделал. Своих же сотрудников подловил и ведешь, угрожаешь шпалером. Ты бандитов бы ловил, если ты такой храбрый, а своих сотрудников любой дурак может подвести. У Егорова и руки стынут. Запястья прямо зареденели. Он потирает руки, стараясь их согреть. А воробедчик опять говорит, пробуя разные психологические, что ли, подходы. И сотрудники у нас тоже разные бывают. Одни с бандитами сражаются в открытую, жизнь свою не щадят, а другие перед начальством выслуживаются, как, например, «ты, Егоров». Приведешь сейчас нас в управление и сразу выслужишься. Тебя зачислят на должность, как комсомольца. А нас выгонят к такой-то матери. Тем более, что я в данную минуту, выпивший, меня, конечно, выгонят. У меня до этого было два замечания, а ты займешь мою должность. Егоров уже согрел руки. Теперь он греет ладонями уши. Он не все слышит, что говорит воробейчик, да он и не старается его слушать. А воробейчик говорит и говорит. Все-таки, Егоров, ты плохой товарищ. Никудышный товарищ, сволочь. С тобой пошутили сотрудники, старшие твои товарищи, а ты вдруг обозлился, как цепной кабель. Товарищи так не поступают. Мало ли какая может быть шутка. Мы же все-таки в одном учреждении служим. И тем более мы сейчас, выпившие, в состоянии, как говорится, аффекта, это даже на суде учитывается, а ты как сволочь. Эти слова неожиданно трогают Егорова. — Да брось ты причитать! — кричит он, останавливаясь. «Ну, — хочешь, я сейчас отдам тебе твою пушку и вались ты к черту! — Давай! — ошеломленный этим решением протягивает руку воробейчик. Егоров осторожно вынимает из кармана пистолет и протягивает его воробейчику. А вы видите? Вы видите, как вы мне френч изорвали? Показывает Егоров. Это тоже считается шутки. Да я тебе его сам зашью, предлагает Усякин. Ну, приходи ко мне хоть сегодня домой, и моя Жинка тебе зашьет. Да не надо мне. — отказывается Егоров. — Мне и дома зашьют. Но вы все-таки, я считаю, гады. Так люди не делают, как вы со мной. Усякин останавливается под фонарем и показывает свое лицо. — А фотокарточку ты мне вон как исказил. Это не считается? — Сами виноваты, — отворачивается Егоров. — По янчушки. «Будешь звонить про это? Как мы с тобой хотели пошутить?» — спрашивает его воробейчик. «А для чего это я буду звонить?» «Не будешь?» «Дай честное слово». «Да для чего я буду честное слово давать?» — опять греет уши ладонями Егоров. «Я говорю, что не буду звонить, значит, не буду. Для чего это мне надо звонить?» «Ну, тогда...» — Держи пять. — протягивает ему покалеченную руку воробейчик. — А я сейчас пойду прямо в больницу в приемный покой. Пусть поглядят, что у меня в руке. Может, правда, перелом. Сильно ноет. Просто терпения никакого нет. Егоров возвращается в казино. Он теперь почти рад, что все так, в общем, хорошо закончилось. Действительно, это было бы глупо, если бы он привел Воробейчика и Усякина в дежурку. Можно было бы подумать, что он правда хочет выслужиться перед начальством и что он плохой товарищ. С ним пошутили, хотели проверить, какой он пугливый или нет. Ну и вот проверили. Жалко только, что карман оторвали. Катя будет ругаться, но ничего, пришьет. Немножко посердится и пришьет. Не с мясом же оторвали. Егоров еще раз в гардеробной осмотрел карман. — Нет, ничего, это можно пришить. — Но что с подметкой делать? — Опять идти по журавлиному, подымая ногу. Да еще чего доброго, и потеряешь на улице подметку. Пожалуй, ее лучше оторвать. Егоров так и сделал. Оторвал подметку и спрятал в карман. Ноге стало холодно на холодном глинцевитом полу. Высланном разноцветными керамическими плитками. Но Егоров этого не замечал. Он не замечал и озноба, и того, что у него горят и ноют уши. Торопясь, он оделся и снова вышел на улицу. Как же ему теперь быть? Рассказать ли обо всем Журу? Или не рассказывать? Рассказывать или не рассказывать? Ведь он пообещал Воробейчику не звонить. Уши у него сперва горели и на улице, потом стали остывать и, наконец, снова зазябли. Ветер слишком сильный, как в ту ночь, когда они ездили на операцию в Грачевку. Нет, ветер, пожалуй, еще сильнее, чем тогда. И ветер как будто свирепеет. Егоров греет уши ладонями и опять невольно вспоминает, как еще сегодня собирался купить шапку за счет этих лошадок, хотел разжиться. Хотел разбогатеть. И уже в мыслях был богатый. Уже делил деньги, сколько дать Кате и сколько оставить себе, а потом его пожалел Непман. Егоров плюнул, вспомнив жилистый нос Непмана и вздрагивающее на носу Пенсне. Он шел по улице очень быстро. Оторванная подметка лежала в кармане, а ноге было нестерпимо холодно. Почти голой ногой в одной портянке Приходилось ступать на застывшую слякоть тротуара. Уж скорее бы дойти. И тут совсем недалеко до угрозыска. Но это недалеко, когда идешь хорошо обутой.